И всё вокруг их не интересовало, потому что одной комнаты им хватало. Каждый отслоившийся уголок обоев был им знаком. Они были во всём мире, видели все умы. Родиetva не нужно выходить на улицу, где до сих пор воняет люд, где люд до сих пор что-то строит, делает, пытается стать лучше, но получается, что всё вертится на хую, как и вертелось ещё много лет назад. Одни только художники отрицают понятие и живут по правилам, которые меняются каждую минуту. Они голодают, ходят в обносках. Если человек в дорогом ресторане скажет: "Я художник", то его нужно хорошенько побить, да и только. Художник голодает, влюбляется в прохожую девчушку и посвящает ей свою смерть только потому, что он художник. Я строю портрет уродов. от солнца заслоняясь сверкая, подмышкой рыжую в дверях, вдруг встала девочка, ногая, с речной лилией в кудрях. Странно, что никто не описывал их быт, кроме них самих. А их быт. Быт. Художник просыпается с ожогом от сигареты на пальцах и видит возле окна голую женщину, которая диким взглядом смотрит на него. И художник пристально смотрит на нее, старается не моргать. И через мгновение женщины нет пола. Художник в истерике бьёт стену, старается написать стих или её портрет, но ничего не получается. Его грязная рубашка вся в слюне и следах от забродившего вина, а его глаза, его глаза, глаза, глаза, в них крик новорождённого ребёнка. Он падает на пол и курит. Курит и смотрит на обвисшие обои. И в его голове только мысли о новом образе, о образе голода, который его мучает. Он засыпает, во сне ему видятся ужасные, скаженные сюжеты. Но когда он просыпается, вспоминает немного о немного сладких волосах, которые видел вчера. и снова образы, образы, образы. Весь день он курит и смотрит в одну точку. У него затекает рука или нога, и он трясёт ими, как зверь, сумасшедший. И снова застывает. А по ночам он выходит на улицу и покупает бутылку вина. Если повезёт, то полиция его не тронет. Он будет ходить еле-еле, если на улице будет шумно. Вы не представляете, какую боль уроду приносит суета. Это самое худшее, самое тяжёлое и тягостное. Все эти гудки и разговоры для художника удары. Его бьют звуки цивилизации, его бьёт взгляд проходящих мимо юношей или девушек. Он возвращается в комнату и может не выходить на улицу неделями.